Утверждение 9. Каждый должен выполнять свой долг. Жанна не любила глубоко погружаться в личные взаимоотношения с родственниками пациентов, какими бы симпатичными они ни казались. Известное дело, что в практике каждого врача, особенно хирурга, что имело место в Жаннином случае, случаются всякие неприятные вещи. Бывает даже и так, что пациент как-то его не режет, Сколько после операционных мероприятий не проводи, а все ж таки исхитряется, да и отбрасывает коньки. Никакой совести и уважения к чужому труду. И надо выходить к людям со скорбным лицом, кивать, вздыхать, причмокивать и говорить. Мы сделали все, что могли. Но как же, доктор, будут спрашивать они. Да-да, медицина оказалась бессильна, мне очень жаль» а после этого нужно спокойно идти к себе в ординаторскую и пить чай. Может быть, даже травить анекдоты. Потому что доктор, он тоже человек, и на работе ему требуется время, чтобы расслабиться и почувствовать себя живым. Иначе это будет не жизнь, а одна сплошная многопрофильная областная больница. Ну что ты сделаешь, если уже успела подружиться, предположим, с братом усопшего? или неусопшего, но старательно саботирующего все медицинские усилия пациента. И ты, к примеру, должна сообщить родственнику, что пора забирать несознательного больного в освоясье, ибо родимое государство сделать для него уже больше ничего не может и не хочет. Представила? И вот тут ты уже не можешь пойти в ординаторскую, пить чай и печатать истории болезни, потому что тот самый брат, внук, муж, сват, уже сидит в твоей ординаторской и рыдает в три ручья и просит сделать хоть что-нибудь, а ты уже привыкла к нему, симпатизируешь и даже через слово случайно называешь его ежиком. Нет, это не вариант. Жанна крайне отрицательно относилась к неуставным отношениям с родственниками пациентов. И это были не просто слова, а очень конкретные дела. Вот уже много лет на все вопросы со стороны близких пациентам людей О том, что она, к примеру, делает вечером после дежурства и любит ли она как вариант сухой мартини, Жанна стабильно отвечала, что после дежурства она садится на метлу и улетает в ночное небо на промысел. Потому что это она днем врач, а ночью дух бестелесный, ищущий жертву среди человечества. А пьет она только кровь младенцев. Поэтому теперь перед Жанной стоял мучительный вопрос, традиционный для Руси матушки. Что делать? Больше месяца Жанна провозилась с по пребывающим в коме Светловым, и особенных прогнозов на его чудесное выздоровление не было. То есть что там особенных? Никаких не было. Чудом было уже то, что он вообще выжил. И это самое чудо было делом рук какого-то безвестного Супермена. Или, может быть, Человека-паука. Потому что как еще объяснить, что он остался жив, если по записям, сделанным врачами скорой на месте ДТП, пациент Светлов валялся в разломанном и разрезанном автогеном джипе в совершенно дохлом состоянии, но при этом обколотый хорошо подобранными препаратами противошокового действия. Откуда вообще, черт возьми, там на дороге взялся какой-то врач, который вколол пациенту Светлову промедол и преднизолон, а также вызвал скорую, а потом скрылся в неизвестном направлении, сославшись на недосуг и недостаток времени. Продиктовал только, что куда вколол и исчез, как и положено Бэтмену, не оставив координат. Человек-летучая мышь, говорю вам. Если бы не Бэтмен, Жанна не имела бы всех этих проблем по вопросу, что делать с родственниками Светлова. За месяц с лишним Павлу Светлову собрали воедино все, что можно было собрать. Заживили, на скидочку, переломы на руках, ногах, спине, лодыжки, ключицы проанализировали синусовые ритмы, поняли, что, возможно, мозговая активность и не утрачена. За это время Жанна, как лечащий врач, успела перезнакомиться и даже немного погрузиться во все сложные хитросплетения родственного узла, завязанного вокруг пациента. Больше всего Жанну радовала жена Светлова, красотка, появлявшаяся в больнице каждый день, стабильно в 10, к обходу, сующая персоналу деньги и провизию, требующая отчета, в общем, напрягающая всех и вся. Откуда берутся такие властные самоуверенные красотки, Жанна не знала, но про себя подумывала, что и ей неплохо поступить на такие курсы. Потому что, когда Лидия Светлова требовала отчета у самой Жанны, сколько бы раз ей не хотелось ее послать, каждый раз врач по каким-то необъяснимым причинам пасовала и этот самый отчет предоставляла, причем неформальный, а самый, что не на есть документальный, с фотографиями и графиками ЭКГ и научно-популярными рассказами. Разве что цветные картинки не рисовала. Еще в самом начале, когда отношения только формировались и надо было жестко указать на место Светловской жене, у Жанны это как-то плохо получилось, хотя обычно она отбивала любые мечи. «Вы наш лечащий врач? Сашка вас описал очень близко к оригиналу», деловито спросила жена Светлова, выловив Жанну в коридоре и проведя опознание. Кажется, это был третий или четвертый день после госпитализации мужа. «Допустим, я врач», – строго ответила Жанна. «Что значит, описал меня и кто такой Сашка?» «Сашка – брат моего мужа, такой дундук в сером костюме. Он сказал, что вы молодая и строгая, и высокая, с очень приятным лицом. Про лицо дело вкуса, а в остальном совпадение полное», – бесцеремонно пояснила эта особа. «И что вы хотите от меня?» – усмехнулась Жанна. «То, что Дундук в прекрасном сером костюме сказал, что у нее приятное, нет, очень приятное лицо, почему-то моментально подняло Жанне настроение. Может быть, потому что и сам Дундук был очень даже ничего?» «Что с моим мужем? Он придет в себя?» – строго спросила Лидия. «Сейчас мы ждем положительных изменений, но пока сказать трудно», – начала было читать привычный текст Жанна но Светлова перебила, поведя строптиво плечами. Какие изменения нам нужны? Чего мы вообще ждем? Трудно сказать. Нарушены мозговые связи, я уже вашему «мммм» кому-то говорила. Ожидать каких-то быстрых изменений невозможно. Нужна операция, тогда он, возможно, придет в себя. Но сейчас он еще слишком слаб. Операция? Еще одна? Удивленно и немного брезгливо осмотрелась вокруг себя красотка. «Здесь?» «А почему бы и нет?» – удивилась Жанна. «Так, понятно. Я так понимаю, мне надо его отсюда переводить», – кивнула она. «Ни памперсов, ни врачей нормальных. Скажите хоть, почему медсестры к нему так редко подходят?» «Когда надо, тогда и подходят», – отрезала Жанна. «И вообще, у меня прием родственников по средам с трех до четырех». «Считайте, что сегодня среда», – невозмутимо продолжала мадам Светлова. Я в среду все равно не смогу, у меня пилинг с трех до четырех». «Вы издеваетесь?» – поразилась таким заявлением Жанна. «Что вы!» – саркастически улыбнулась Светлова. «В моем положении сохранение упаковки тяжелая, практически невыполнимая работа. Скажите, а как у него состояние кожи? Мне показалось, ему нужен массаж. Я могу прислать сюда массажиста». «Нет, это невозможно, но я собираюсь назначить ему курс физиотерапии». «Так назначьте», — фыркнула Лидия. «Может быть, нужно дать вам денег?» «Нет, спасибо», — холодно процедила Жанна. «Почему?» — удивилась та. «Вы что, не берете взятки? Это же глупо!» «Потому что медицина у нас бесплатная», — развела руками Жанна. Насчет взяток это было не совсем правдой. Конечно, она их брала и даже любила. Кто бы еще их давал? Но не вот так же в открытую при всем честном народе и не за пациента, в положении и состоянии которого, ну, никакой динамики. Этот бред расскажете на страшном суде. А пока вот вам конверт. Будем считать тут мое заявление о назначении моему мужу личной сиделки. Я не могу сидеть тут целыми днями. Пусть с ним все время кто-то будет. И Лидия ловко сунула длинный и пухлый, ням-ням, конверт прямо в глубины истории болезни в руках Жанны. «Невозможно!» Возмутилась Жанна, попытавшись извлечь конверт обратно. Конверт, как заковаренный, совершенно затерялся среди анализов. Вцепился обеими руками за страницы. «Ничего не хочу слышать. И еще, если что, у вас в истории есть мой телефон. Звоните мне или Сашке. Мы сразу все подвезем», – безапелляционно заявила красотка в упаковке. «Лекарства, деньги, минералку, что-то покрепче». «Послушайте, девушка!» Возопила Жанна, но от девушки остались рожки до да ножки. Только вился по коридору аромат эксклюзивных духов. А в ординаторской, куда плюясь и бурля от возмущения, Жанна влетела с намерением немедленно подать жалобу на имя врача, обнаружила, что в конверте лежит немного много ни мало две И не рублей, а зеленых, шуршащих, пачкающих руки свинцовой красочкой долларов. С тех пор Жанна терпеливо сносила все удары судьбы, в виде ежедневных визитов мадам Светловой. И отчеты давал имя, тестер гоняла, как Макар Телят. «Жанна Владимировна, он у нас не один, мы же не резиновые!» – возмущались сестры. Но Жанна оставалась глуха к их претензиям. Тем более, что она знала, что их трудолюбие также подкрепляется щедрой рукой с идеальным светло-бежевым маникюром Лидии Светловой. Жанна всю жизнь мечтала о таком маникюре. «Да что там, куда уж хирургу маникюр?» Моемся, господа, и резать, не дожидаясь перитонитов. Ногти отрастим в другой жизни. Что вы тут делаете? Чай пьете? Пете у Светлова одновременно легким движением руки протирайте его пролежни, предлагала решение Жанна. Вам же лучше. Фу, хоть не к еде, Жанна Владимировна, какие пролежни! Он чистенький, как младенец, в педиатрическом, фыркали медсестры. Впрочем, не безосновательно пролежней у Светлова действительно пока не было, уход осуществлялся очень даже пристойный. По их областным меркам вообще экстра-класса. Так что же Жанна так впрыгалась-то? Да просто за весь этот месяц с лишним она против воли все-таки прониклась, не без помощи зеленых купюр, но и не только, особым отношением к пациенту Светлову. Ей бы очень хотелось показать хоть какой-то толковый результат. Но что бы стоило Светлову, к примеру, на ее обходе, Обязательно, чтобы его жена и м -м, Не только рядом была. Вдруг очнуться, приподняться и протянуть к ней руку со словами «Спасибо вам, доктор, что бы я без вас делал?» «Да что вы, что вы!» — ответила бы она. Но все бы поняли, включая и м -м, в дорогом костюме, что именно Жаночкины усилия привели к такому удивительному результату. И после они бы все вместе принялись плясать вокруг аппарата ИВЛ, ИВЛ – аппарат искусственной вентиляции легких. Хороводом – петь песни и частушки. Словом, вот бы было мило, вот бы хорошо. Однако Жанна прекрасно понимала, что при всех ее усилиях никаких существенных изменений в состоянии светлого ожидать не следует. И это очень огорчительно для Жанны, так как против воли, как мы уже говорили, она все-таки вступила в значительно более личные, чем требуется. Отношения с родственниками больного. Точнее, с родственником. Еще точнее, с м -м, братом пациента. Да-да, речь идет об Александре Евгеньевиче, именно о нем. Потому что если на взгляд Лидии он и был дундуком, то на Жаннин взгляд выглядел совсем иначе. Когда Жанна обсуждала все происходящее с Машкой, коллегой по медицине и чаепитием, Она говорила об Александре Евгеньевиче исключительно с предыханием. «Да, мать, ты попала!» «Ну и что? И вообще, таких мужиков в нашем отделении, да чтоб еще на своих двоих, а не на каталке, я такого не помню, и без жены!» «Велика Русь, матушка, переспать не с кем!» вздыхала Машка. «Значит, новый ежик?» «Пока не знаю», задумчиво качала головой Жанна. Он воспитанный, заботливый, брата любит. А что мне делать, если брат его так и лежит, как бревно? Нет, чтобы хоть пальцем пошевелить». «А откуда ты знаешь, что он без жены?» — удивилась Машка. Он говорил, что в разводе. Густо покраснела Жанна и опустила глаза. «О, как все запущено!» — забеспокоилась Машка. «Уже до этого дошло? Когда же вы успели? Светлов-то тут всего ничего». «Почти два месяца», — уточнила Жанна, вздыхая. «Она бы много дала, чтобы в этом конкретном случае пациент был бы более живенький, а то она каждый день боялась, что Светлов все-таки устанет держаться на волоске, да и помрет. И перестанет к ней в отделение ходить три-четыре раза в неделю Александр Евгеньевич. Для нее уже просто Саша. Тот самый, что в самые первые дни рыдал, ну, по крайней мере, всхлипывал» у кровати больного и хватал Жанну за руки с глупыми вопросами. С тех пор много воды утекло. И по мере утекания этой воды, они с ним становились все ближе, а отношения все более недопустимыми для врача и родственника пациента. Сначала он просто подкарауливал Жанну в коридоре, заглядывал в глаза и спрашивал, что нужно еще. После визитов его жены единственное, что нам всем нужно, включая вашего брата, это покой. Ухмылялась Жанна. «Лидия, она как стихийное бедствие», согласился с ней Александр Евгеньевич. А потом он начал дарить ей подарки и вести с ней разговоры. Сначала он преподнес по списку «Дорогой коньяк, одну штуку», «Бутылку французского вина, две штуки», «Коробки конфеты швейцарского шоколада, три штуки». Разговоры они в этот период заводили о медицине вообще и о черепно-мозговых травмах в частности. Потом как-то получилось, что Жанна в один прекрасный день зазвала Александра Евгеньевича попить чайку к ней в ординаторскую, а он подарил ей книгу Томаса Манна «Волшебная гора». Зачем? Одну штуку. «Хорошая книга?» – с сомнением повертела она в руках Томик. «Гениальная!» – с жаром кивнул Александр Евгеньевич. Жанна набралась мужества и вместо того, чтобы проспать в выходные, села и прочитала ее и труды ее были щедро вознаграждены, потому что потом они томно побеседовали с дарителем о глубине классической прозы прошлого столетия. Александр показал себя человеком весьма высокого уровня образованности и воспитания. Жанна слушала и кивала. «Зовите меня просто Саша», – предложил он, когда они вместе шли из больницы к парковке. Он уже знал, на какой машине ездит она а она уже восхитилась красотой его транспортного средства. Все это выходило за рамки субординации, не так ли? Затем он притащил ей какой-то фирменный колумбийский кофе в зернах. Вы же, Жанночка, говорили, что любите кофе. А Жанна каждое утро, наливая в чашку свежесваренный напиток, вспоминала лицо Саши и испытывала приступы неконтролируемого волнения и покраснения лицевого покрова. В общем, на работу она теперь бежала легко и быстро, подталкиваемая под пятки основным инстинктом. В голове звенел один вопрос – придет или не придет? Последний раз он был у нее, вернее, у брата, в среду, приволок Жанни банку специальных витаминов для женщин, которые привез из этой самой Америки. После чего они долго обсуждали отличия отечественной и западной фармакологии, а затем как-то стихийно перешли на «ты». И вот сегодня Александр Евгеньевич явился к концу Жаниного рабочего дня и стоял перед входом в отделение с букетом цветов и желанием проводить ее до дома. Как это понимать? вытаращилась она, с трудом сдерживая предательскую улыбку, так и норовящую расползтись по ее счастливому лицу. Ты знаешь, я как подумал, что впереди выходные, и мне придется ждать понедельника, чтобы снова тебя увидеть, я решил, будь что будет. «А не согласишься ли ты сходить со мной в кино?» «В кино?» – ахнула она. «Ну, в театр, в казино». «А, их же теперь запретили. В ресторан, в клуб. Куда-нибудь, куда скажешь?» «Знаешь, Жанна, я почему-то постоянно думаю о тебе». «И что самое ужасное, не самым приличным образом», – покаялся Александр Евгеньевич. «Скажи мне, это лечится?» «Ну, есть определенная терапия». «Знаешь, клин клином!» – усмехнулась Жанна и натянула свое светло-серое пальто. На дворе была вторая половина октября, и погода уже кусалась за плечи легким холодком.